Глава четырнадцатая Очередную лестницу на обрыве первым заметил Влад, как было и вчера. К сожалению, произошло это слишком поздно. Река здесь была стиснута обрывами с двух сторон, сильно сузилась, ускорила свой бег, а последняя, как назло, стояла за поворотом, так что увидеть его удалось лишь в самый последний момент, с расстояния не более сотни метров. «Блин, Давид, не шлепай веслами!» – громко зашептал Влад. «Поселок, отступать поздно! Может, не заметят, если тихо пройдем!» Надежда на это и впрямь была. Вдруг дозорный в этот момент таращится на лес, а остальным не до разглядывания красот реки. Хоть один взгляд в эту сторону, и все. Не повезло. Когда поравнялись с поселком, узкая калитка распахнулась, и по лестнице бодро спустился кожаный. Присев на краю причала, он зачерпнул деревянным ведром воды, выпрямился, направился было назад, но тут, наконец, понял, что-то не так. Развернулся, удивленно уставился на лодку, громко заорал. «Весты!» Не переставая повторять непонятное слово, он бросил ведро, шустро добрался до калитки, скрылся за изгородью. «А вот теперь завесло!» — крикнул Влад, начав грести. В воздухе что-то прошелестело. В воду под правым бортом с тихим плеском вошла стрела. Со стороны поселка уже другим голосом прокричали. «Не кидайте единоверца! Братья по вере, выручайте!» «Ходу, ходу!» — замолился Давид. «Ты чего замер? Стреляют же!» Там, похоже, пленные у них, минимум один. По-нашему кричат, хоть и странно как-то. «Спасать думал «Давид, если он из нормальных, то покажет дорогу. Нам очень нужен проводник». «У тебя 14 патронов, к пистолету еще 16 а их неизвестно сколько. Вот гад! Опять стрельнул!» «Далеко для лука, пугай только. Давид, греби потихоньку, еле-еле». «Что ты задумал?» У причала лодка стояла. «Если погонятся, попробуем заманить к левому берегу и там перебьем». «У них луки, а те бьют примерно так же, как ружье или пистолет». «Прикроемся. Зря, что ли, до сих пор калитку таскаем». Давид нервно усмехнулся. «А ведь пригодилось. Предусмотрительный ты». Видимо, четверка путников, двое из которых женщины не представлялось грозной силой, связываться с которой противопоказано. От поселка толком удалиться не успели, как показалась погоня. Похожая лодка, вот только с более многочисленным экипажем. Влад чуть ли не каждую секунду оглядывался, в конце концов выдал вердикт. «Их семеро». «Как работать будем?» – деловито спросил Давид, хоть было заметно, что сильно нервничает. «У меня осталось 14 патронов». Из них восемь с картечью, 5 с крупной дробью и один полевой «А зачем ты с собой такое разнообразие носил?» – удивился Давид. «Если человека валить, то картечь, как по мне, надежнее всего и проще». Да когда ружье брал для интереса, немного разных купил и отстреливал, тренируясь. Но не на войну ведь собирался, а одного прикончить. Там много не нужно. Ну а как пошел на дело, забрал все, что оставалось. Как думаешь, может, дробью попробовать? Давид покосился назад. Вражеская лодка быстро догоняла. Покачал головой. «Ты их куртки видел? Кожа чуть ли не в сантиметр толщиной. Еще и бляшки разные пришиты. Дробь даже крупная, если и пробьет, сильно ослабнет. А там ребятки такие, что царапина не испугаешь. Картечь хоть по сути та же дробь, лучше за счет размера. Особенно если не вблизи, а чуть подальше накрыть, чтобы разлетелось хорошо». «Да я сам точно так думаю. Тем более они кучно сидят. Патронов жалко». Если новое не сделаем, пара таких стычек, и без них останемся. — Сделаем, Владик. Обязательно сделаем. Не пора ли калитку закрывать? У них на носу лучник сидит, и суетиться как-то нездорово. Влада оставил весла в покое, перебрался на корму. — Девочки, пригнитесь. Возможно, скоро в нас начнут стрелять. — Грести надо быстрее, — взвелась Лиля. — У них лодка тяжелее нашей. Не догонят. — Догонят. Эти обязательно догонят. Они могут каждые пять минут гребцов на свежих менять. А мы нет. Пригибайтесь». После первой стычки, помимо прочего, трофеями стала калитка из двойного слоя крепко перевязанных жердин и пара курток. Влад дал задание женщинам их порезать и обшить деревяшку с двух сторон кусками кожи. В результате получился тяжелый грубый щит. Таскать с собой такой в бою руки отвалятся, а вот в лодке он не мешает. «Поставь на корму, и отличная защита получится». Местные луки с виду несерьезные, вряд ли пробьют даже в упор. Возле бортов начали падать стрелы. Лодки опасно сблизились. Давид, греби быстрее. Лучник у них один. Надо, чтобы хоть немного выдохся перед дракой. А то пуляет, будто из пулемета. Да он и раньше без стрел останется. Обнаружены боевые метаморфы. Количество 7 особей. Идентифицированы блоки опознавания. Принадлежность – Западный Альянс. Статус – Полностью активный. Ситуация. Рейд. Террор. Погоня. Последующая акция устрашения. Ситуационная рекомендация. Поспешный отход. При невозможности полное уничтожение. Последующий анализ вероятности вторичного использования нанитов. В этот миг послышался хлесткий звук. Щит, на который облокотился Влад, вздрогнул, чувствительно толкнул. Лучник добился попадания, но без толку высовываться, чтобы оценить результат выстрела глупо, но судя по тому, что наконечник не вылез с этой стороны, завяз где-то по пути. Следом прилетело еще несколько стрел с таким же результатом. Защита работала. Давид грести умел и ни на миг не подставлялся даже краешком, а щит тянулся по всей корме. Никак мимо него в пассажиров не попасть. Лучник наконец и сам это понял. Удары прекратились рискнул высунуться на миг, Влад увидел, что тот отложил свою деревяшку и замер на носу, сжимая в руке топорик с узким лезвием. Видимо, решил, что от рукопашной толку будет больше. Вот только устраивать драку в узкой лодке против семерых убийц и садистов Владу не улыбалось. Чуть выждав, он высунулся еще раз и увидел, что расстояние сократилось метров до тридцати или сорока, точнее определить не мог. Пора. Приподняв щит, положил его у борта. Надо на будущее предусмотреть в нем бойницу и крепление, чтобы стоял, не занимая руки, и стрелять можно было бы, не подставляясь. Лучник опять схватился за деревяшку, но Влад не испугался. Уже не успеет. Присел на колено, прижал приклад к плечу, никого не выбирая, просто прицелился в середину человеческой массы. Выстрел, крики и вой, похоже, зацепило сразу двоих, не тратя времени на изучение последствий попадания и... Передернул цевьё. Опять потянул за спусковой крючок. Новая порция воплей. Кто-то в отчаянии швырнул копьё, упавшее в воду с большим недолётом. Ещё выстрел и ещё. С вражеской лодки кто-то падает спиной вперёд через корму. Другой ныряет расчётливо, надеясь добраться до берега. Не больше сотни метров надо проплыть. Забросив ружьё за спину, Влад вернулся на лавку, взялся за весла. «Давид, догоняем его, не даём уйти». «Стреляй! Недалеко он!» Патронов мало, забыл что ли? «Ну, извини». Плавал кожаный плохо, что неудивительно в такой одежке. Скинуть ее не догадался, или не так это просто. На разворот лодки потратили много времени, потом на разгон, но все равно настигли перед мелководьем, не позволив встать на ноги. Влад, поднявшись, от души рассмахнулся и метнул копье. До цели оставалось метров пять-шесть, не промахнулся. Попало чуть ниже правой лопатки и вошло хорошо, на всю длину наконечника. Пловец без крика погрузился в воду, суетливо барахтаясь пошел ко дну. В последнем усилии все же сумел рвануть к поверхности, уцепился за борт подошедшей лодки. Давид, сняв весло с уключины, не сильно стукнул его по пальцам, и он, отцепившись, исчез в глубине окончательно. «Все, теперь к лодке, там вроде еще кто-то шевелится». И правда, не все успокоились. Кто-то стонал, изредка вскрикивая среди тел. Один с нездорово бледным лицом уселся на лавку переднего гребца пытался одной рукой ворочить весла по очереди, но получалось плохо. Увидев, что за ним возвращаются, поднялся, взял копье на изготовку для броска, принялся поджидать подхода цели. Влад не стал рисковать. Взял у Давида пистолет и метров с двадцати пустил кожаному пулю в живот. Больше сопротивления не встретили. Осторожно подплыв, взялись за копья, перекололи всех, кто подавал признаки жизни. В шоке, потерявши много крови, они даже кричать громко уже не могли. Странно, что вообще не успокоились в каждом по нескольку попаданий. Давид, впервые проливший кровь, побледнел, как бумага, а на Влада, наоборот, напала бесшабашность. «Ну что, как тебе? Отомстил им за прошлое? Хороша картечь, да?» Вот найти бы копир побольше, сделать еще один дробовик, а ствол, оставив минимум, тогда разлет будет такой, что одним выстрелом пятерым может достаться. Ведь четыре патрона потратил на семерых». «На шестерых», — поправил Давид. «Один прыгнул в воду сам». «Может, и его зацепило, но не сильно. Ствол ружья короткий, зато на близких дистанциях это плюс. Может, и так». Не стал тот спорить и, неожиданно свесившись за борт, содрогнулся в рвотных спазмах. «Тошнит!» Усмехнулся Влад. «Это бывает. Кормежка у нас плохая. Эй, девочки, приготовьте на ужин что-нибудь повкуснее. И можете нормально садиться. Мы победили». Выпрямившись, Лиля злоуставилась в глаза и прошипела. «Доволен? Опять убил и радуешься?» «Еще как! Эти жмуры нас теперь точно не завалят». «Давид, хватай их лодку на буксир. Вытащим к берегу ценное прихватим». «Да уходите уже отсюда! Что там ценного может быть?» – взбеленилась Лиля. «Мало вам рухляди!» «Оружие заберем. Веревка у них на носу хорошая. Супермаркетов здесь пока не встречалось, так что не брезгуйте даже малым. Нам в хозяйстве все пригодится». Лодку вытолкали на мель, но высаживаться не стали. «Потом осмотрим», — заявил Влад. «Теперь назад поднимаемся, к поселку». «Зачем?» — уже чуть ли не рычала Лиля. «Забыла, для чего мы вообще это затеяли. Пленники у них там. Освободить надо. Совсем дурак. Может, еще сотня таких быть?» А представь, что это тебя там к столбу привязали. А кто-то мимо проплыл, не выручив. Ты кричала, орала, умоляла. А тебе раз. И кишки выпустили. Да еще и посмеивались при этом. Так надо поступить, да? Сравнение Лилю проняло. Она наконец-то затихла и даже спала с лица. Владу не было дела, до ее душевных переживаний готовился к новому бою. Перезарядил дробовик, с горечью убедившись, что патроны сами собой не клонировались, и с картечью осталось всего четыре штуки. Влад не верил, что на берегу осталось сотни врагов. Его скромный опыт общения с кожаными включал в себя нападение на одно такое поселение и исследование заброшенного второго. Что в первом, что во втором, хозяев было меньше десятка. Почему бы не предположить, что здесь все аналогично? В погоню, получается, ушла большая часть – А на берегу осталось двое, ну пусть даже трое. Не так уже страшно, особенно если у них не окажется луков, а это оружие, как он успел заметить, здесь широко не распространено. В лодке был всего один стрелок, в первом бою тоже. Но как ни крути, лезть в рукопашную страшновато. От раны на запястье лишь рубец розовый остался. Возможно, и серьезную дыру его тело может одолеть. А вот спутники вообще не защищены. Если потерю женщины еще можно пережить, то Давид, как все больше убеждался Влад, не так одноклеточен, как показалось в начале. Это очень полезный спутник с багажом полезных навыков и знаний. Где он потом второго такого найдет? Ценные кадры надо беречь. Лучше остаться без патронов, чем без такого человека. И вообще, пора привыкать к холодному оружию. Кожаные не обременены выдающимися физическими данными, Если на кулаках, можно смело против троих выходить с одной рукой. Надо бы эту руку не пустой держать, учиться по-новому. Пока что особых фехтовальных изысков враги не демонстрировали. Копья тоже бросали нерекордно, а лук в деле не так страшен, как казалось. Но кто знает, может имеются у них виртуозы этого дела. А было бы неприятно на таких нарваться, расстреляв перед этим боезапас.